Глава 29. Вернувшись к себе после операции, Ланс обнаружил под дверью Асцелину Диахинай. — Хорошо, что я вас застала, мэтр ланцелот воскликнула она. — Мне уже пора возвращаться к малышам. — Что-то случилось, — встревожился он. Дворфа покинула больницу после того, как Монна Беларикс благополучно разрешилась от бремени. — Нет, всё хорошо. Моя нанимательница чудеснейшая женщина. Ее муж тоже чудесный, малыш очень славный. Она замялась. Я хотела поблагодарить вас за всё, что вы сделали. Спасли Светика и меня, когда я чуть не погубила нас обоих. И вот. Она положила на стол медальон. Крупный, скорее для мужчины, чем для женщины. Материалы выглядели не слишком дорогими. Чернёное серебро, чёрные же агаты, гармонично сочетающиеся с орнаментом. и удивительно тонкая работа, затмевающая простоту материалов. Ланс поднял на дворфу вопрошающий взгляд. Та смутилась. Я его украла. То есть не украла. Я должна была представить комиссии шедевр, свою лучшую работу, чтобы меня признали полноправным мастером-ювелиром. Я сделала этот медальон. Когда меня выгнали, дав с собой лишь горбушку хлеба, Я подумала, что будет несправедливо, если мой шедевр достанется кому-то, кто плевал мне вслед. И я успела его украсть. Она помолчала. Надо было продать его, но это последняя память о доме. Возьмите, пожалуйста. Чёрные агаты защищают от дурного глаза, завистников. Словом, от всех чёрных энергий, направленных на того, кто их носит. Ланс ошарашенно молчал, и Дворфа повторила. «Возьмите, пожалуйста». Это самое малое, чем я могу вас отблагодарить. Это ваша работа, — выдавил Ланс. В груди заворочился горячий комок стыда. Второй раз за месяц судьба тычет его носом в собственные поспешные выводы, словно нашкодившего щенка. Он решил, что у Дворфы, как у большинства юных девушек, нет профессии. А она ювелир. Да ещё какой! Да, мэтр Ланцелот. Я знаю, что до настоящего мастерства мне ещё далеко. Это слишком дорогой подарок, госпожа Диахиной. Я не могу его принять. Не оскорбляйте меня отказом, мэтр. Глаза дворфы наполнились слезами. И от всего сердца. Не плачьте, пожалуйста. Но это в самом деле слишком. Не дороже двух жизней. Перебила его дворфа. Я живу у Монны Беларикс на всём готовом. и у меня есть жалование, к тому же я всё равно не смогу его продать. Ваш сын будет носить его, когда вырастет. Я надеюсь, что к тому времени встану на ноги и сделаю для сына амулет, который будет защищать его от зла, такой, что он станет носить с гордостью. Теперь я действительно на это надеюсь благодаря вам. Я мог бы дать вам рекомендации в столице». Медленно произнес Ланс. Дворфа покачала головой. «Сейчас я не могу подвести Монну Беларикс. Она рассчитывает на меня. Но если через три года, когда я перестану кормить, ваше предложение ещё будет в силе, я непременно им воспользуюсь». «Я напишу рекомендательные письма сегодня же и передам в дом Монны Беларикс для вас», — пообещал Ланс. «Спасибо, госпожа Диахинай. Это бесценный подарок». Он надел амулет поверх рубахи. Во время визита к мэру нечто защищающее от завистников окажется очень кстати. Пусть сам Ланс и не верил в дурной глаз. «Пойдёмте, я вас подвезу». Перед открытой дверцей мобиля дворфа замешкалась. Рассчитанная на человека подножка была ей высоковата. Ланс подставил ей сложенные ковшиком ладони. «Ступайте сюда и забирайтесь». «Что вы, мэтр?» ужаснулась она. Ланс улыбнулся. «Госпожа, мне не впервой подсаживать даму в седло или вот в мобиль». Дворфа неловко оперлась башмачком на его руки в перчатках, залезла в мобиль и всю дорогу до дома Монны Беларик смолчала, несмотря по сторонам и даже не разглядывая приборы. Высадив её, Ланс направился к дому мэра. Выйдя из мобиля, едва не столкнулся с уличным газетчиком. «Катастрофа! Ночная катастрофа!» — верещал мальчишка. «Горы трупов, сотни раненых, только в вестях свиного копытца!» Лан сбросил мальчишке монетку, обнаружив на передовице собственное ледяное лицо и перекошенного от страха господина Тоби, едва не оступился, поднимаясь по ступенькам крыльца. «А, пожалуй, это и к лучшему!» Он прокрутил в уме аргументы, добавив к ним еще один. «Да». С этого и стоит начать. Дворецкий проводил гостиную, где Ланса встретил не мэр, а хозяйка дома. Он выпил кофе, побеседовал с Монной Абело о погоде. Лето в этом году чудесно, не правда ли? И подумал, что в старой поговорке о том, будто за каждым великим мужчиной стоит сильная женщина, есть немалая доля правды. Взять вон хоть Монноозис, Озис. Мэтр Герберт Абело, мэр свиного копытца, Казалось, весь состоял из округлостей. Круглая лысина, круглое лицо, круглая фигура, едва помещающаяся в кресле, характерная краснота щёк, говорившая о давних проблемах с давлением. Впрочем, мэтр Гельтер, который пользовал и мэра, своё дело знал. И всё же, когда Ланс небрежно бросил на стол газету, лицо мэра побагровело столь стремительно, что впору было опасаться удара. «Полюбуйтесь», — ухмыльнулся Ланс. Я вырос под прицелом газетчиков, и, увидев это, лорд-канцлер только посмеётся. Но посмеётся ли он, если перед ним положат столичный вестник с вашим портретом и заголовками, вопрошающими что-то вроде «Неужели наши города небезопасны? Как власти могли это допустить? Или куда смотрит мэр?» Тот юноша, что запечатлел меня в столь неприглядном виде, довольно пронырлив. Мэр поперхнулся кофе. Очень неплохим, надо сказать, кофе. Свяной копытцу всегда был очень тихим городом. Местные жители гордились этим. В столицах не найдёшь такой благодати и умиротворения. Поэтому его власти вовсе не хотели привлекать внимание столичных проверяющих. «Дорогая, оставь нас», — натянуто улыбнулся мэр. Разговоры о делах невыносимо скушены. Хозяйка дома прощебетала о том, как приятно было побеседовать с мэром Даттоном, а Ланс в который раз мысленно сравнил её с вдовой прежнего мэра. «К вам Монна Озис», — доложил дворецкий. А вот и она, легка на помине. Союзник или противник в этот раз? Пока служанка несла кофе ещё одной гости, разговор вернулся к погоде. В самом деле, удивительно доброе лето в этом году. Не знойное, но и не холодное. «Как же газетчики умеют подать всё в невыгодном свете!» — заметила Монна Озис. «Все мы знаем, что мэтр Лунцелот — добрейший души человек, а тут прям какое-то кровожадное чудовище. Страшно подумать, что они напишут о нашем прекрасном городе». Мэр засунул палец под воротничок, Павел шеей. Ланд смысленно улыбнулся. Кажется, мысли сходятся не только у дураков. Я бы мог написать паре-тройке друзей и, конечно, лорду-канцлеру о том, как стремительно городские власти отреагировали на случившуюся беду, что владелец доходного дома, господин Хельмут, готов компенсировать городу понесённые расходы. «Городу?» — переспросил мэр. Конечно. Десятки разумных остались без крова. Городские власти могли бы выкупить доходный дом. Но жители приличных кварталов придут в ужас. Мэр утер платком вспотевший лоб. Подобное соседство? Понимаю. У бедных районов своя специфика, и благовоспитанные граждане возмутятся. Но и доходный дом в городе не один. Я не изучал этот вопрос тщательно. Ланс выдержал паузу. я поручу изучить только не тому кто рассматривал жалобы на господина хельмута домовладельца он уже подвел город один раз мэр нахмурился я выясню кто это демоны знают что творится все приходится проверять самому власть тяжелая ноша пропела онно Наозис. ну вы счастю ее выдерживаете мэтр герберт взять бы хотя бы вашу заботу о приюте для сирот К сожалению, после сегодняшней ночи там прибавится детишек. За приютом для сирот при церкви приглядывала Монна Геслинда, ближайшая подруга Монне Озис. Там воспитанников учили не только катехизису, что выгодно отличало его от многих подобных заведений. Монна Геслинда как раз нашла гнома, готового научить мальчику столярного мастерству, но это дополнительные средства. «Разве прихожане недостаточно жертвуют?» — поинтересовался мэр. «Овы, для каждого его рубашка ближе к телу. Как раз в последнем письме моя кузина, своячница, министра народного просвещения, жаловалась, что власти большинства городов руководствуются лишь сиюминутной выгодой и не понимают перспектив. Образованному человеку незачем грабить в подворотне». Я была бы рада привести примеры мудрого и дальновидного руководства». Мэр в который раз поправил слишком тесный воротничок. «Бюджет? Как хорошо, что вы понимаете. Образованный и работающий человек платит налоги, пополняя городской бюджет. Значит, наш долг — помогать сиротам получить профессию, чтобы они стали полноценными гражданами». Не унималась Монна Озис. я думаю компенсировать городу расходы должен не только тот кто непосредственно стал причиной трагедии но и те кто его покрывали заметил ланс едва ли это сам мэр слишком мелкая сушка хельмут владелец дома скорее всего он водил дружбу с кем то из городских чиновников наверное но лорд канцлер должен узнать что город делает все возможное несомненно я заверю его. что город очень помог больнице, возместив расходы на зелья и половину сверхурочных коллегам. Вторую половину я выплачу им сам. Ланс выложил на стол смету, которую он набросал утром, пересчитав оставшиеся зелья. Шовный материал и артефакты он создаст сам, но зелья придется заказывать. И ингредиенты для них не с неба падают. Мэр переменился в лице. Иланс едва удержался, чтобы не предложить ему средства от изжоги, но незачем не в вводчину метрэта Гельтера. Ну это немыслимо, неужели такие расходы оправданы? Если пожелаете, я пришлю вам копию финансового отчета за последние полгода улыбнулся ланс, откинулся в кресле поудобнее и приготовился торговаться.